Глава 21 Под городом. Оно. Август пятьдесят восьмого года. Случилось что-то новое. В первый раз за целую вечность что-то новое. До появления Вселенной существовали только двое – само оно и черепаха. Черепаха, глупая старая рухлить, никогда не вылезал из своего панциря. Оно думало, что черепаха, возможно, подох, мертв последний миллиард лет или около того. Даже если не подох, он оставался глупой старой рухлядью, и пусть даже черепаха разом и целиком выблевал эту вселенную, умным он от этого все равно не стал. Черепаха ретировался в свой панцирь задолго до того, как Оно появилось на Земле и обнаружило, что глубина воображения здешней живности необычна, а потому особо интересна. И такой уровень воображения придавал пище отменный вкус. Зубы оно рвали плоть, скованную экзотическими ужасами и яркими страхами, пища представляла себе ночных чудовищ и движущиеся трясины, против воли заглядывала в бездонные бездны. И на этой изобильной пище оно вело очень простую жизнь. Просыпалось, чтобы поесть, и засыпало, чтобы видеть сны. Оно создало место, каким хотело его видеть, и благосклонно взирало на него мертвыми огнями, которые служили оно глазами. Для оно Дерри являл собой предубойный загон, где вместо овец находились люди. Потом эти дети... что-то новое, впервые за вечность. Когда оно ворвалось в дом на Нейбл-стрит с тем, чтобы убить их всех, ощущая смутную неуверенность из-за того, что еще не сделало этого, и, конечно же, неуверенность уже сама по себе была для оно внове, случилось нечто совершенно неожиданное, нечто абсолютно немыслимое, и речь шла о боли, боли. Невероятной, ревущей боли, которая растекалась по всей форме, которую приняло оно, и на мгновение возник даже страх, потому что только одно объединяло оно с глупым старым черепахой и космологией метавселенной, лежащей за пределами хилой кринки этой вселенной. Все живое должно подчиняться законам формы, которую оно принимает. Впервые оно осознало, что способность менять форму имеет не только плюсы, но и минусы. Никогда раньше оно не испытывало боли, никогда раньше не испытывало страха, и на мгновение подумало, что может умереть. Голову в тот момент заполняла огромная, слепяще белая серебряная боль. которая рычала и мяукало и ревело каким-то образом детям удалось ускользнуть. Но теперь они приближались. Они вошли во владение Оно под городом. Семь маленьких глупых деток брели сквозь темноту без света и оружия, и Оно, понятное дело, намеревалось их убить. Оно открыло для себя великую истину. Никакие перемены или сюрпризы не нужны. И никакой новизны тоже не нужно. Оно хотело только есть и спать, и видеть сны, и снова есть. Вслед за болью и тем коротким, но ярким страхом накатило еще одно новое чувство. Все истинные чувства были для «оно», хотя имитировать чувство «оно» умело прекрасно. Злость. «Оно» собиралось убить детей, потому что они... Благодаря какому-то невероятному случаю причинили оно боль, но сначала оно намеревалось заставить их страдать, потому что на один короткий миг они заставили оно их испугаться. «Идите ко мне, детки, и посмотрите, как мы летаем здесь внизу, как мы все летаем!» Но одна мысль не отпускала, хотя оно всеми силами гнало ее прочь. Простая мысль. Если все проистекало от «оно», а именно так и происходило с тех пор, как черепаха выблевал эту вселенную и отключился в своем панцире, как могло какое-то существо этого или другого мира дурить или причинять боль «оно», пусть даже по мелочи и на самое короткое время? Как такое возможно? И тут последний элемент нового, открылся оно. На этот раз не чувство, а хладнокровное умозаключение. Допустим, оно не одно, как всегда в это верило. Допустим, есть еще и кто-то другой. И, допустим, эти дети – агенты этого другого. Допустим. Допустим. Оно начало бить дрожь. Злость – это новое. Боль – это новое. Воспрепятствование намерением «оно» – это новое. Но самым ужасным из всего нового стал страх. Не страх перед детьми – это ушло, но страх быть не единственным. «Нет, никаких других нет». конечно же нет может потому что они дети их воображение обладало некой грубой силой которую оно недооценило но теперь они приближались и оно не собиралось им мешать а когда они приблизятся оно намеревалось забросить их одного за другим в мета вселенную в мертвые огни своих глаз да когда они доберутся сюда оно забросит их рущих и обезумевших в мертвые огни в тоннелях 14-15. Бев и Ричи располагали на пару, возможно, десятью спичками, но Бил запретил их использовать, тем более что некоторое время тусклый свет в тоннель попадал. Темноту он, конечно, не разгонял, но Бил видел, что находится в пределах четырех футов, а в такой ситуации не имело смысла тратить спички. Бил полагал, что свет проникает в тоннель через Вентиляционные каналы в перекрытиях над их головами и через круглое отверстие в решетках, которые закрывали бетонные колодцы насосных станций, казалось невероятно странным, что они под городом, но, разумеется, тоннель привел их именно туда. Уровень воды повысился, трижды мимо них проплывали дохлые животные, крыса, котенок и какая-то раздувшаяся блестящая тушка, возможно, лесного сурка. Бил услышал, как кто-то что-то брезгливо пробормотал, когда тушка проследовала вдоль их колонны. Пока они шли по относительно спокойной воде, но чувствовалось, что скоро их ждут перемены. Впереди доносился глухой рев, и с каждым их шагом он набирал силу. Тоннель поворачивал направо. Они миновали поворот и увидели три трубы, из которых вода сливалась в их тоннель. Трубы располагались вертикально, одна над другой, как огни светофора. Здесь тоннель заканчивался, заметно посветлело. Оглядевшись, Билл увидел, что тоннель привел их в большую каверну высотой в 15 футов. Крышей служила канализационная решетка, и вода лилась на них, как из ведра, словно они стояли под душем. Билл перевел взгляд на три трубы. Из верхней вытекала... Почти что прозрачная вода, хотя там хватало листьев, веток и мелкого мусора, окурков, оберток жевательной резинки и тому подобного. Из средней трубы лилась серая вода, а из нижней серовато-коричневая комковатая жижа. Э — Э-э-эдди! -э — Эдди подошел к нему. Волосы прилипли к голове, гипсовая повязка намокла, с нее капала. — В какую -э из них? Если... Требовалось что-то построить, спрашивали Бена, если хотелось узнать, как куда-то пройти, Эдди. Они об этом не говорили, все и так знали. Если оказывались на новой для себя территории и хотели вернуться к знакомому месту, Эдди выводил их куда надо, поворачивая направо-налево с такой непоколебимой уверенностью, что остальным не оставалось ничего другого, как следовать за ним и надеяться, что они идут верной дорогой. Надо отметить, что надежды оправдывались. Всегда. Когда Билл и Эдди начали играть в пустоши, Билл, как он рассказывал Ричи, всякий раз боялся заблудиться, а Эдди таких страхов не знал и постоянно выводил Билла именно туда, куда они и хотели попасть. «Если бы я з -з заблудился в Хейнвиллском лесу и э -э -э -э Эдди был со мной, я бы совсем не волновался», — объяснял Билл Ричи. Он просто знает, куда идти. Мой а, а отец говорит, что у, у, у некоторых людей в голове встроенный компас. Эдди такой. «Я тебя не слышу!» – прокричал Эдди. «Я спросил, в какую?» «Какую что?» – Эдди держал в одной руке ингалятор и бил, подумал, что выглядит он скорее как мокрая андатра, а не мальчишка. — Какую нам лезть? — Что ж, все зависит от того, куда мы хотим пойти, — ответил Эдди. И бил с радостью задушил бы его, пусть даже Эдди дал совершенно логичный ответ. Эдди сомнением оглядел все три трубы, они могли влезть в любую, только нижняя выглядела совсем непривлекательной. Билл знаком предложил остальным стать кружком. — И где нахрен а, а, а оно? — спросил он всех. — Под центром города, — предположил Ричи. — Аккурат под центром города, около канала. Беверли закивала, как и Бен, как и Стэн. М — Майк? — Да, — ответил он, — именно там, около канала или под каналом. Билл перевел взгляд на Эдди. — Какую? Эдди с неохотой указал на самую нижнюю. И хотя у Билла упало сердце, он нисколько не удивился. Вту. Какая гадость, поморщился Стэн. Это ж труба с нечистотами. Мы не начал Майк и замолчал. Склонил голову и прислушался. В глазах появилась тревога. Что? Больше Бил ничего не сказал, потому что Майк поднес палец к губам, призывая к тишине. Теперь и Бил слышал. Всплески воды, приближающиеся к ним, бурчание и приглушенные слова. Генри не сдавался. «Быстро!» — разорвал паузу Бен. «Пошли!» Стэн посмотрел в тоннель, по которому они пришли потом, на самую нижний из труб. Плотно сжал губы и кивнул. «Пошли!» «Говно смывается!» «Стэн Супермен выдает прикол!» — воскликнул Ричи. «Это круто!» «Круто, круто! Ричи! А чего бы тебе не заткнуться?» – зашипела на него Беверли. Бил показал пример, первым подойдя к трубе. Поморщился от запаха и полез в нее. Запах. Труба. Канализационная. Пахло. Говном. Но и еще чем-то. Так? Не такой убойный, более живой запах. Если бурчание животного могло пахнуть, а Билл полагал, что могло. Если означенное животное ело «понятно что», это и был бы тот самый запах, что пробивался сквозь первый. Мы идем в правильном направлении, все точно. Оно здесь бывало. И частенько. Когда они углубились в трубу футов на двадцать, запах стал еще более резким и отвратительным. Они продвигались медленно против неглубокого потока субстанции, которая не была грязью, Бил оглянулся. — Ты пойдешь следом за мной, Эти, ты можешь мне понадобиться. Свет померк до серого, продержался какое-то время, а потом пропал полностью. И они шагнули из-под синевы и в темноту.